Глава шестнадцатая. Графский род оказался крепким. Меня впечатлила карманные армии, собранные без тужжевым для броска на красную поляну. Опять же, вероломство этого хмыря не знало границ. Сначала Андрей Владимирович выдвинул свое войско к моим землям, заняв неприметную позицию в одном из бывших поселков Пригорья, вошедших в городскую черту. Затем добился от клана формального разрешения на войну, а уже после этого направил телефонный на грамму через своего секретаря. Таким образом я узнал о приближающейся вражеской гвардии в последний момент, когда она уже втянулась на горные серпантины. Спасибо Феде, который оперативно запустил проектор и через Ольгу скинул мне полную картину происходящего. Во главе колонны шествовали могучие витязи с полным боевым обвесом, дисковой пилой на одной руке и колавратом на второй. Всего я насчитал восемь шагателей, грузно топающих по асфальту. Я слышал, что из-за воинственности аристократов дороги Фазиса укреплены дополнительно, чтобы выдерживать нагрузки от проходящих колонн механикусов. Дальше ехали бронированные фургоны с пехотинцами и байкиры-копьеносцы. извращенный аналог вышедший из употребления конницы, следующее звено фургоны для вывоза трофеев из моей усадьбы, замыкали колонну опять же мехи, но предназначенные для быстрых рывков в стан противника, турбированные скорпионы. И этих я насчитал аж десять штук. В прямом столкновении нам не победить, заявил демон. Ольга вела трансляцию и на командира моей гвардии. Пока мы наслаждались кинопремьерой без попкорна, мои бойцы выводили мехов, выдвигались из казармы на построение, выносили оружие из арсенала. Лютый создал четко отлаженный механизм, который работал и без его участия. Сколько им топать до КПП? Уточнил я. Ну, демон задумался на пару секунд. Учитывая маршевую скорость витязей, около часа или даже меньше. Перехватим их на серпантине, раздался до боли знакомый голос. Я обернулся и увидел Марокабалию. Девушка вошла без стука, держа в левой руке саю с катаной. Честно говоря, я впервые видел бессмертную в полном боевом обмундировании. Кожаный доспех со стальными накладками на плечах отдаленно напоминал легкую броню японских самураев. Ты будешь драться на моей стороне? Я не смог скрыть удивления. На чьей же еще Моро наслаждалась произведенным эффектом? А разве так можно? Я не поверил своим ушам. Это безтужевые. Вы из одного клана? Не переживай по поводу законности. Усмехнулась Моро. Я уже объявила этому засранцу войну. Змийные кварталы в курсе. У вас даже нет гвардии, госпожа Кабалия. Вернул демон. Боевой командир испытывал схожие с моими чувства. Он попросту не понимал, что происходит. Ничего страшного, отмахнулась бессмертная. Я верю в вас, Павел Моро. Я предпринял последнюю попытку отговорить девушку от безумства. Если мы проиграем, Бестужев без особого труда с тобой разделается. Когда это Сергей Иванов проигрывал? возразила соседка. Кроме того, у меня есть страховка. Клан не позволит безтужеву ликвидировать свой первый меч. Я вспомнил, что топовых бойцов, выставляемых кланами на великий турнир, называли первыми мечами. Я же тебя не смогу переубедить. Нет. Девушка звонко рассмеялась. Ты всегда меня защищал. Именно в твоем доме я укрывалась от смуты. И я считаю своим долгом выступить на твоей стороне, Сергей. Это долг чести. Хорошо. Я сдался. Да будет так, теряем время, напомнил лютый. Федя продолжал транслировать движение вражеской колонны. По моей просьбе проекция заглянула в каждую машину и не обнаружила там самого Бестужева. А это означает, что трусливый пес отправил на войну своего командира гвардии, а сам отсиживается в усадьбе. И этот тип хотел вызвать меня на дуэль. У них есть одаренные? Задал я вопрос Паше. Прыгуны, кинетики, что-нибудь опасное. Насколько мне известно, да. Кивнул Лютый. Сам Бестужев, его брат и почти вся семья эмпаты умеют чувствовать намерения противника, благодаря чему выиграли не одну дуэль. На протяжении полутора веков осваивают фехтование со шпагой и дагой, причем секреты мастерства передаются из поколения в поколение. Да пофиг, отмахнулся я. Это все? Их командир гвардии Криос, нехотя признал демон. Парочка прыгунов и телепат, три меты. Кого из них послали? Антона Войтова, ответил демон. Это их командир. Остальных я не знаю в лицо. Я бросил взгляд на часы. Так, предложения будут? Выдвинуться в ущелье? Уверенно заявил Паша. Госпожа Кабалия права. Если мы перехватим их на дороге и помешаем развернуться для полноценной атаки, то численное преимущество без тужжевым не поможет. Меты и прыгуны смогут зайти к нам в тыл, но они не справятся с мехами. Меня только сам Войтов беспокоит. Он может заморозить наших мехов. Там есть хорошая позиция, добавила Маро. Ущелье делает поворот, и Криос не сможет атаковать. Меня посетила интересная мысль. Дорогая, ты хотела повоевать. Девушка посмотрела на меня с интересом. А у тебя сохранился байк, на котором ты однажды меня подбросила? Конечно. Морог еще не до конца понимала, что я задумал. Зачем он тебе? Нам, поправил я. Он потребуется нам. Демон у меня молодец, сумел всех построить, вывести на КПП и в режиме маршброска перебросить в максимально удобную для сражения локацию. Стены у щельги здесь были отвесными, подходили к полотну шоссе максимально близко и не оставляли врагу никаких возможностей на то, чтобы развернуть фронт. Что касается нас с Моро, то задача, которую мы собирались решить, сводилась к устранению Войтова. Мы уже знали, что враг выгрузился из фургонов и, оставив машины за спиной, продолжил маршировать в сторону Красной поляны. Наши соседи были предупреждены о боевых действиях руководством клана и отказались от деловых поездок на ближайшие часы. Готов? Маро надела шлем и завела мотор своего байка. Погнали, и мы погнали. Девушка резко газанула, сорвалась с места и понеслась вниз по серпантину, ловко вписываясь в повороты. Я одной рукой держался за талию Моро, а вторую приготовил к бою. Там у меня была накручена цепь Кусаригамы, пальцы держали на обратном хвате серп. Груз протянулся к левой руке, часть цепи касалась спины Бессмертной. Топот бронированных колонн мы услышали издалека». Ехо разносилось по всему ущелью. Ловко вписавшись в очередной поворот, Маро ускорилась и понеслась прямо на ошалевших бойцов. Ширина магистрали не позволяла мехам выстроиться даже в четыре ряда, поэтому они шли попарно. За ними громыхали закованные в латы копейщики. Еще дальше я увидел мечников и бронированный внедорожник, в котором и сидел командир гвардии. Настоящий лидер, ничего не скажешь. Не сбавляя темпа, передние мехи завели дисковые пилы и угрожающе подняли верхние конечности. Похоже, они собирались разрезать наш байк на ходу. Я сделал себя, Маро и ее мотоцикл проницаемыми за пару секунд до того, как стальные исполины взмахнули ревущими дисками. Две пилы прошили нас по диагонали, не причинив вреда. Байк продолжил движение, словно призрак, вспарывающий картонные декорации. Мы просачивались сквозь суровых воинов, стремительно сокращая дистанцию до автомобиля флагмана. Я разжал пальцы, отпуская каму. Астреосерпак осянула стразы, выбивая искру. К этому моменту часть моей руки и само оружие обрели осиезаемость. Слегка шевельнув кистью, я раскрутил серп на цепи и опустил сквозь бронированный верх машины на седобородого человека с ледисто голубыми глазами. Ушли доли секунды, чтобы сделать тачку проницаемой. Я, Моро и Байк в этом мгновении опять стали уязвимы. Серп вошел в глазное яблоко командира вражеской гвардии. Мужик даже не понял, как это произошло. Я рванул цепь с хрустом ломая глазницу и разбрызгивая кровь с мозгами по салону. Байк ускорился. Я круто нул цепь, смахивая камой часть руки одного из мотоциклистов вместе с зажатым копьем. Из обрубка ударил фонтан крови. Маров въелнуло в сторону, объезжая перегородивший трассу джип сопротивления, а я быстро подтянул цепь и перехватил рукоять клинка. Бессмертная прибавила газу и помчалась на отряд мечников, ощетинившихся клинками и щитами. Я вернул нам проницаемость, и байк со свистом проскочил через группу ошелешивших бойцов. Вписавшись в поворот и едва не задев ограждение, мы пролетели через толпу солдат, затем через байкеров-копьеносцев, фуры и мерно вышагивающих по полотну скорпионов. Я не удержался от искушения и на полном ходу вогнал раскрученный серп в шею пилота, сделав кабину проницаемой. Рванул цепь, вытащил серп из кабины, вернул фонарю материальность. Из распоротой артерии пилота хлестала кровь. Мех покачнулся, взревела бензопила. Громадная и вместе с тем изящная машина завалилась на соседа, увлекая второго скорпиона в бездну. Ущелье давно закончилось, и справа от нас разворачивалась панорама далекого города с узкой полоской черного моря на горизонте. Твою мать! Два меха только что на моих глазах превратились в груду металлолома. Аккуратнее надо быть со своим будущим имуществом. Проехав еще с десяток метров, моропри тормозила и лихо развернулась. наше появление внёсло во вражеские ряды, если не панику, то замешательство. Отдавать приказы было некому. Продвижение остановилось. Мехи в хвосте колонны начали разворачиваться лицом к странному противнику, то есть к нам. При этом Федя продолжал следить за гвардией безтужевых через проекцию. Только картинки мне уже не посылал, чтобы не отвлекать от боя. В голове прозвучал голос Сольги. Они остановились. «Забрасывайте прыгунов в центр». «Принято». Это была вторая часть моего плана. Окончательно смешать агрессорам карты, посеять хаос. У меня было четверо прыгунов-диверсантов, которые молниеносно переместились к фурам и под прикрытием громадных кузовов начали валить мечников. Убивая кого-нибудь, они телепортировались на сотню метров вперед или назад – Повторяли действия и тут же прыгали в следующее место. Нападение было столь неожиданным, что пехотинцы не успели сообразить, что происходит. А байкеры-копьеносцы так и вовсе оказались бесполезными. Им было негде разгоняться. Уходите. Нападение закончилось столь же внезапно, как и началось. Мои диверсанты испарились, оставив после себя с десяток трупов. Впрочем, нам было не до наблюдений. Мехи, печатая шаг и оглашая окрестности ревом бензопил, двинулись в нашу сторону. «Гони!» — приказал я Моро. Мотоцикл сорвался с места, на ходу превращаясь в призрака, и помчался обратно. Мы ехали прямо сквозь людей, фуры и бронированные машины, никого не трогая. А все потому, что задние ряды меня пока не интересовали. Проскочив в войско Бестужевых, Моро притормозила, давая мне возможность спрыгнуть на землю, и унеслась под прикрытие наших ребят, которые уже подтянулись к месту битвы. Я не спеша размотал кусаригаму и, вращая справа от себя цепь с серпом, двинулся вперед. Это выглядело как полное сумасшествие: одинокий подросток без доспехов смело идет на витязей последнего поколения бронированных монстров высотой с двухэтажный дом. Наверное, пилоты решили, что я камикадзе, и предсказуемо продолжили движение, поскольку не видели опасности. Дождавшись, пока дистанция сократится, я перевел курс регаму в горизонтальное вращение, развернулся вокруг собственной оси и вспорол ставшую вдруг проницаемой кабину ближайшего меха. Серб прошелся по горлу изумленного пилота, разбрызгивая кровь, и вылетел наружу. А боец, утратив управление, захрипел. Но было уже поздно. Мех не слушается умирающего человека. За считанные секунды шагатель сложился в исходную форму и замер в таком положении, вынудив идущего следом витязя притормозить. Труп повис на ремнях безопасности, свесив голову на грудь. Все это я видел через прозрачный фонарь. Подтянув окровавленный серп, я сделал себя бесплотным. Мех, шагнувший ко мне справа, взмахнул здоровенной конечностью. Вращающийся диск пилы прошел через мое тело по диагонали, не причинив вреда, и врубился в полотно дороги, разбрасывая искры и мелкие камушки. Я поднорвал под эту руку молниеносно раскрутил над головой каму и начал разить врагов направо и налево. Сегодня я был в ударе. Запустил непрерывную циркуляцию, вкачал в умение вагон ки и верхние отделы всех ближайших витизий стали бесплотными. Цепь раскручивалась, амплитуда нарастала. Серб безжалостно разил пилотов прямо внутри боевых машин. Длинной цепи мне хватало, чтобы доставать противников на ближних дистанциях. Я чувствовал, как дар вытягивает нереальное количество энергии. Каналы звенят от напряжения, узлы пульсируют, но я продолжал свою кровавую жатву. Красные росчерки расписывали корпуса машин, создавая уникальные граффити. Двигаться приходилось быстро, но вышедшие из строя мехи превращались в непреодолимое препятствие для своих товарищей. Я же проскальзывал через эти махины, как нож сквозь масло. Когда я закончил, растянув перед собой окровавленную цепь и удерживая обратным хватом липкую каму, восемь тяжелых механикусов без тужжево, гордость его родовой гвардии, застыли в самых неожиданных позах, словно памятники Ленину. Пехотинцы, идущие следом, яростно взревели и бросились в атаку.